рен с ну пойди littleлю слушает не в сети сну Пищики, десять путь по коридору занимает уйму времени я сильно хромаю нога за ночь распухла и разболелась не на шутку как только сворачиваю за угол на меня обрушивается гул взволнованных голосов что происходит спрашиваю я никто не обращает внимания все толпятся у двери в номер тайгер и ани тайгер обхватив голову руками Сидит на корточках в коридоре и истерически рыдает. Над ней стоит жутко напуганная лис Время от времени она подносит руку к волосам Тайгер, опасливо, будто те сейчас вспыхнут. «Что происходит?» — повторяю громче. На этот раз из номера Тайгер выходит Дэнни с посеревшим лицом. «Проклятие!» — говорит он. «Добрались до Ани». «Добрались? Кто? О чем ты?» Меня охватывает страх о том, что она мертва. О, Боже! Внутренности скручивает от ужаса. Я проталкиваюсь в номер. Аня лежит на матрасе на полу. Лицом вниз. Я беру ее за плечо, чтобы перевернуть, и она подается вся, целиком, точно манекен, скованная трупным окоченением. Мне незачем ощупывать холодное восковое лицо — И без того ясно, что ани мертва. Ноги вдруг подкашиваются. Я тяжело опускаюсь на кровать Тайгер, еще теплую смятую после сна. Комната плывет перед глазами. Наклонившись вперед, я зажимаю голову между коленями. Паника понемногу отпускает. «Значит, не энига хрипло выдавливает Денни. Я молча киваю. «Да, тут не поспоришь». «Господи, куда мы попали?» «Какой-то кошмар наяву!» «И нас осталось шесть», — тихо долетает от порога. В дверях стоит Лис. Лицо — белая маска ужаса, взгляд прикован к распростертой на матрасе Ане. «Что?» — переспрашивает Денни. «Он выглядит озадаченным, наверное, думает, что не расслышал». «Ничего», — с нервным смешком отвечает Лис. «Похоже, она на грани истерики. Неудивительно». Лис поворачивается к нам спиной и исчезает. Спустя миг хлопает дверь, щёлкает замок. «Я не виню, Лис. Сама очень хочу сделать то же самое, только не могу. Я должна...» Встаю, подхожу к телу и вновь бережно его переворачиваю, заставляя себя посмотреть в мёртвое лицо Ани. На первый взгляд кажется, что она умерла во сне, однако лишь на первый, поверхностный взгляд... Я обнаруживаю на губе пятнышко крови, а от прикушенного языка они иначе. На лице кое-где видны красные точки. Я знаю, что это такое. Вернее, знаю, что они означают, хотя нужный медицинский термин вспоминаю не сразу. Петехии. На первом курсе студенты-медики редко имеют дело с жертвами убийства. Все же я узнаю эту сыпь по фотографиям из учебников. На шею отметим нет, ран на теле тоже лишь немного запекшейся крови на губах. Наклонившись, я осторожно возвращаю Аню в положение, в котором её нашли, и замечаю, что кровь испачкала не только губы, но и подушку. В голове всплывает «губы красные, как кровь, кожа белая, как снег». «Думаю, её задушили», — тихонько говорю Денни. «Либо вдавили лицом в подушку, либо сначала прижали что-то к лицу, а потом уже перевернули вот так». Синяков нет, следов сопротивления тоже, а Аня, наверное, спала. О, боже, Дэнни потрясён. И сейчас он выглядит намного старше своих двадцати пяти лет. Не говори мне, что... Тайгер? Я качаю головой. Не отметаю мысль про тайгер, а просто не знаю, что сказать. Я не верю, будто мягкая, по-буддистски невозмутимая тайгер могла совершить такое. С другой стороны дверь была заперта, да и разве умудрился бы кто-то прокрасться в номер, задушить спящую Ани и не разбудить Тайгер? Я вспоминаю ее подтянутое тело, сильные тонкие руки, разворачивающие коврик для йоги. Мир перевернулся с ног на голову. Гости ждут в коридоре, бледные и встревоженные. Миранда заботливо обнимает Тайгер. Лис прячется у себя. Карл Рик с мрачными, вытянутыми лицами стоят по обе стороны от двери, словно часовые. Тофер расхаживает взят-вперед, как одержимый. Выражение его лица меня пугает. «Что за вашу мать!» — выплевывает он в сторону Дэнни, когда мы выходим из номера. Я закрываю за собой дверь. «Ну-ну, приятель!» — вскидывает руки денни «Я жестом прошу его замолчать». Пятеро из присутствующих напуганы. Шестой... Нет, об этом я думать не могу. Немыслимо и слишком жутко. «Пойдёмте в гостиную», — говорю. «Нам нужно выпить». В девять утра я разливаю по стаканам неразбавленные виски. И все безропотно пьют, кроме Тайгер, которая дрожит, лёжа на диване в состоянии, близком к атотоническому ступору. «Итак», — сухо произносит Рик, отставляя стакан. «Что произошло?» «Минуту», — вставляет Миранда. «Где лис?» Меня окатывает волной паники. И тут же досады на собственную глупость. Никто не мог убить лис, раз все мы находились в коридоре. Она была у себя. Я за ней схожу. «Одна не пойдешь», — вурчит Дэнни и сопровождает меня наверх точно сторожевой пёс. Его не раздражает моя медлительность, он терпеливо ждёт, пока я с трудом доковыляю до номера лис и постучу. «К «Кто там?» — доносится испуганный голос. «Мне тоже страшно, но я стараюсь говорить уверенно. Это я, Эрин, и денни Мы...» «Надо поговорить, Лиз, обсудить случившееся, подумать, что делать дальше. Вы можете выйти?» После недолгой возни дверь медленно открывается, и перед нами предстает Лиз, бледная, с валившимися глазами. Она явно в ужасе от необходимости идти вниз и общаться с коллегами. Я отлично понимаю, беднягу, сама чувствую то же самое. Однако выбора нет. К нашему возвращению Миранда успевает развести огонь, а Рик — налить всем еще одну щедрую порцию виски. На языке вертится замечание, мол, разумно ли сейчас накачиваться алкоголем? Но я ведь сама предложила выпить, поэтому возражать не имею права. «Так что же произошло?» — вновь произносит Рик, вручая лист стакан — Только не говорите, будто Аня просто умерла во сне. Тон Рико звучит несколько вызывающе, полагаю, от страха. Нет, не во сне, — негромко отвечаю. Гости затихают, прислушиваются. У неё пятихиальное кровоизлияние. Знаете, что это? Все качают головой, а Карл кивает. Маленькие красные точки, верно? Да-да. Я смотрю сериал «Место преступления». Пристрелите меня. Совершенно верно. Красные точки в тех местах, где лопнули мельчайшие кожные сосуды. Обычно это указывает на то, что человек умер от асфиксии, из-за удушения или повешения. На шее Ани нет никаких следов, поэтому я предполагаю, что ее задушили во сне. «О, Боже!» — Миранда издает стоны и прячет лицо в ладонях. «Она... она что-то знала». Лис не говорит, а шелестит едва слышно. Приходится сделать всем жест, призывая к молчанию. Ночью Аня приходила ко мне, уговаривала не оставаться в одиночестве. Я спросила, почему ей самой не спится. Ее беспокоила какая-то мысль. Аня вроде бы что-то видела. Я убеждала ее поделиться сомнениями со мной. Голос Лис обрывается, и она умолкает. Я еще ни разу не слышала от нее столь длинного выступления. Все взгляды теперь обращены к ней. И Лис съеживается. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Дэнни вскакивает, не в силах сдержаться. «Что?» — твердила Эрин. «Знаете что-нибудь, расскажите кому-нибудь!» «Да!» — всклипывает Лис. «Я умоляла Ане не молчать, правду умоляла, но она не соглашалась, говорила, что не уверена!» «Тайгер!» — зовёт Миранда и нежно трясёт Тайгер за плечо. «Тайгер, ночью Аня говорила тебе хоть что-нибудь?» «Я спала!» голос у Тайгер надтреснутый и хриплый. Слова разобрать трудно, речь бессвязная. Я улавливаю лишь «Простите, спала, выпила снотворное». «Стойте, вы принимаете снотворное?» — переспрашиваю я. Смотрю на Дэнни, тот в ответ поднимает брови. «Да, он думает о том же, о чем и я. Об измельченных таблетках в кофе Эллиота». Тайгер громко всхлипывает. «Обычно не принимаю, но я не спала с самого приезда». Это началось еще в первый день. Я высказала из-за высоты, поделилась со мной таблетками. «Верно», — Миранда оглядывает собравшихся, ищет поддержки. «Я помню такой разговор в первое утро после завтрака. Рик, ты ведь тоже слышал?» «Прости», — извиняющимся тоном говорит Рик. «Ты наверняка права, но я не помню». «При разговоре присутствовали все», — настаивает Миранда. Это было перед совещанием. Ева заметила, «Тайгер, ты выглядишь так, будто не спала». Тайгер ответила, «Я и не спала». И тогда Ева сказала, «Из-за высоты, напомни мне, я дам тебе таблетки». Карл стоял рядом, и Лис, Тофер. «Я тоже не помню, меня в тот момент тревожила лишь презентация», — раздражается Тофер. «К чему ты клонишь?» Он обеспокоен. Думает, Миранда хочет его в чем-то обвинить. «Я же понимаю, почему она упрямо стоит на своем. Миранда знает, что Тайгер — главная подозреваемая в смерти Ани. Тайгер находилась в комнате, когда душили Ани, и крепко спала, что маловероятно, если только не принять снотворного. Миранда пытается продемонстрировать, что о таблетках знали все, что любой мог воспользоваться одурманенным состоянием Тайгер, и, пока она спала, пробраться в номер и убить Ани». Поведение Миранды достойно восхищения. Она не бросает коллегу даже перед лицом довольно весомых доказательств. «Как же объяснить запертую дверь?» «Кто первым подошел к двери Ани?» «Уточняю я». «Я». Тофер, прислонившись к печи, скрещивает на груди руки. «Было заперто, вы видели?» Он кивает на Денни. Тот согласно пожимает плечами. «Я дергал дверь. Да, она была заперта». «Как же тогда кто-то проник внутрь? При помощи запасного ключа? Сколько их у вас?» «Всего два», — я показываю ключ. «Мой находился при мне всю ночь, я уверена». «Дэнни». Дэнни хмурится, хлопает себя по карманам. «Я думал, мой здесь. Вчера я был в этой одежде. Думал». «Сейчас». Не дожидаясь сопровождающих, он пули вылетает из гостиной. денни кричу вслед. «Я мигом!» Молчание. Сердце гулко стучит в груди, хотя я понимаю, что волноваться глупо. Все здесь, я их вижу. Тем не менее, ощущаю себя героиней романа «Повелитель мух». Денни возвращается с мрачным лицом, бросает на меня красноречивый взгляд. Нам явно предстоит услышать нечто неутешительное. «В общем, не вижу смысла подслащивать пилюлю», объявляет Денни. «Мой ключ пропал». Его украли. Воцаряется тишина, которую будто выстрел разрывает восклицание Рика. Проклятье, проклятье! То есть теперь у кого-то есть доступ ко всем номерам в шале? Запираться бесполезно? Ну, как-то так, угрюмо соглашается Денни. Ты, рявкает Тофер, безответственный недоумок. Твой долг заботится о нас, а ты? Денни выпячивает грудь и становится перед Тофером. Сбавь ка тон, дружище. Чертовски удобно, правда? Раньше доступ повсюду был только у тебя и Эрин, что делало вас главными подозреваемыми. Теперь же ты сочинил. Ничего я не сочинял, огрызается Денни. И не приплетай сюда меня и Эрин. Мы ничего плохого не делали и не имели проблем, пока не явились вы и не начали друг друга мочить. Мы вас совсем не знаем. Так что, если кто-то из ваших сотрудников умыкнул мой ключ, кстати, интересный вопрос сердито бросает Тофер. «Кто вообще такая Эрин?» «Очень уж она образованная для горнолыжного курорта». «Вот эта пятихнальная хрень! Она что, входит в программу обучения персонала лыжного шале?» «Ах ты ж!» «Ну да, логично». Я со вздохом встаю, опираюсь на здоровую ногу. «Нет, не входит». «Дело в том, я бросаю виноватый взгляд на денни еще надеясь выкрутиться». «До работы здесь я училась в медицинском. Я его бросила, но про петехи узнать успела». «Это ведь не всё, правда?» — нажимает Тофер. «Мне твое лицо покоя не даёт с самого приезда. Я тебя где-то видел, точно видел». «Чёрт! Чёрт!» «Ладно, нет смысла юлить дальше». «Да, возможно, видел. Моя фамилия Фитц Кларенс. Друзья зовут меня Эрин, это моё второе имя». «Ха! Я так и знал!» Торжествующий вопит Тофер. «Знал, что мы знакомы. Доротея Фитц-Кларенс. Я учился с твоим братом, Алексом, тем, который...» Он осекается, и я киваю с большой неохотой. И ничего более? «Что?» Дэнни ошарашен. «Эрин, что за бред? Какая еще Доротея?» «Разрешите представить!» С нескрываемым злорадством объявляет Тофер. Леди Доротея де Плесси Фитцкларенс, младшая дочь маркиза Кордейля.